Старение и клетки мозга Кришнамурти Я хотел бы поговорить с вами, и, может быть, также с Нараяном. Нараян – директор школы фонда Кришнамурти в долине Риши, Индия. О том, что происходит с человеческим мозгом. Мы живем в условиях высокоразвитой цивилизации, но в то же время внутренне остаемся варварами. Где-то глубоко в нас живет ужасающий эгоизм, который мы научились облачать в одежды высокой духовности. Человеческий мозг развивался в течение многих тысяч лет, но тем не менее он пришел к тому губительному состоянию, когда он всюду сеет рознь, всюду несет разрушение. Мы все это знаем. И вот я задаюсь вопросом, не означает ли это, что человеческий мозг не какой-то отдельный мозг, а мозг человека как таковой вырождается. Не означает ли это, что он медленно, но неуклонно приходит в состояние упадка, и возможно ли за время человеческой жизни добиться полного восстановления мозга, чтобы он стал снова прежним, свежим, не Меня интересует это, и хотелось бы это обсудить. Я думаю, что человеческий мозг – это не какой-то отдельный мозг, он не принадлежит мне или кому-то еще. Это мозг, который эволюционировал миллион лет. И в этой эволюции он накопил огромнейший опыт, приобрел знания, но также всю жестокость, грубость, бессердечность, эгоизм. Существует ли для него возможность избавиться от всего этого и стать другим? Ибо он функционирует, несомненно, в рамках определенных стереотипов. Он всегда действует в небольшой сфере, в узких пределах какой-то социальной модели, в сфере религии, науки, бизнеса или семьи. Эти сферы между собой все время сталкиваются, и нет, кажется, этому конца. Что может прекратить это формирование стереотипов так, чтобы не только не возникало новых, но была разрушена вся система стереотипов, независимо от того, хотим мы этого или нет. К тому же мозг испытывает так много потрясений, такое напряжение сил, очищает такое давление, что если он не способен обновить или омолодить себя сам, то у нас остается очень мало надежды. Вы согласны, Дэвид Бомб? Видите ли, трудность тут представляет сам мозг. Если вы думаете о его структуре, то проникнуть в нее мы не можем физически. В Кришнамурте. Физически мы не можем. Я знаю, мы обсуждали это. Тогда как же нам к этому подойти? Специалисты могут рассматривать мозг, они могут исследовать мозг мертвого человека, но это ведь не решает проблемы. Верно? Бом. Да. В Кришнамурте. Так что же человеку остается делать, если он знает, что мозг не может быть изменен извне? Ученые, специалист в области мозга, невролог, объясняют различные явления, но их объяснения, их исследования не ведут к решению проблемы. Бом. И у нас нет оснований считать, что они могут эту проблему решить? Кришнамурти. Да, нет оснований. Бом. Некоторые люди, занимающиеся вопросами исследования обратной связи в биологических объектах, считают, что способны влиять на мозг, подключая какой-то прибор к электрической сети и следя за показаниями по его шкале. Этим способом можно изменять сердечный ритм, кровяное давление и другие показатели. Эти люди питают надежду, что что-то может быть сделано в но они не достигают результата Бом. Они не могут добраться очень далеко. Кришнамурти. А мы, извините, не можем ожидать, что эти ученые и их метод исследования, обратные биосвязи, разрешат проблему. Что же нам делать? Бом. Следующий вопрос таков. Способен ли мозг осознать свою собственную структуру? Кришнамурти. Может ли мозг осознавать свое движение, и не только осознавать, но и обладать достаточной энергией, чтобы сломать все стереотипы и двигаться независимо от них? Бом. Следует задать вопрос, в какой степени мозг обладает свободой, чтобы вырваться из стереотипов? Кришнамурти, что вы имеете в виду? Бом. Видите ли, если вы начинаете с утверждения, что мозг в плену стереотипа, то это может быть и не так? Кришнамурти. Но это очевидно. Бом. Лишь в той степени, в какой мы способны это видеть. Мозг может не обладать достаточной свободой и может не иметь достаточно сил, чтобы вырваться из стереотипа. Кришнамурти. Это я и сказал. Нет у него достаточно энергии, достаточно силы. Бом. Да, он может быть не в состоянии совершить то действие, которое ему необходимо, чтобы освободиться. Кришнамурти. Таким образом, он оказывается узником самого себя. Что же тогда остается? Бом. Тогда это конец. Кришнамурти. Конец ли? Бом. Если это так, то конец. Если сам мозг не может это разрушить, то людям, пожалуй, следовало бы попытаться выбрать какой-то другой путь решения проблемы. Нараян. Когда мы говорим о мозге в том смысле, что он связан с чувствами и нервной системой, то тут, конечно, существует биологическая обратная связь. Есть ли какой-то другой инструмент, имеющий отношение к мозгу, но иначе воздействующий на него? Кришнамурти, что вы имеете в виду? Какой-то другой фактор? Нараян. Какой-то другой фактор в самой человеческой структуре, потому что, очевидно, с помощью нервной системы мозг получает питание, но этого все же недостаточно. Не существует ли какой-то другой внутренний фактор, который дает энергию мозгу? Кришна я хотел бы это рассмотреть. Мозг постоянно занят различными проблемами, проявляя цепкость, испытывая привязанность и так далее. Он постоянно находится в состоянии, озабоченности. Это, пожалуй, и есть главный фактор. А если бы мозг не был обременен, был бы он тогда инертным? Если бы он не был поглощен проблемами, разве у него не было бы энергии необходимой для того, чтобы сломать стереотип? Бом. Теперь у нас прежде всего возникает вопрос. Ведь кто-то вполне мог бы подумать, что если мозг не занят, то это происходит от того, что он слишком легко относится к своим проблемам. Кришнамурти, что он стал ленивым и все прочее? Нет, этого я не думаю. Бом, если вы считаете, что мозг может быть незанятым, но все же активным… Кришнамурти, разумеется, именно это я имею в виду. Бом, тогда нам надо разобраться в том, какова природа этой активности.